Глава двадцать вторая. Смена диспозиций. Мне на глаз легла чья-то лапа. Потом меня укусили замочку уха. Просыпаться не хотелось. Затем я почувствовала, что кто-то прильнул к моим соскам. анджела Со своей вечной неловкостью. Я о нём совершенно забыла. Раз он рядом... Значит, его, должно быть, кто-то привёл сюда, пока мы спали. Наконец, я соизволила открыть глаза и легла поудобнее, чтобы котёнок мог в волю напиться моего молока. На улице стояла ночь, и я обнаружила, что на этот раз пробудилась не с наступлением вечера. Пифагор уже встал. Стоя у окна, он не сводил глаз с парка, окружавшего Елисейский дворец. «У меня две новости — хорошая и плохая», — не оборачиваясь, сказал он. «Хорошая заключается в том, что, поскольку никто из наших не заболел, мы обладаем иммунитетом против новой чумы, обрушившейся на людей, и, как следствие, можем без страха сражаться с крысами». «А плохая?» Спросила я, отстраняясь от Анжела. Аккумулятор моего смартфона полностью разрядился, и я больше не могу подключаться к интернету. В последний раз, когда я пользовался третьим глазом, выжившие в сражении крысы перегруппировались и отправились на поиски подкрепления. Теперь я не знаю, ни что они в настоящий момент делают, ни каковы их дальнейшие планы. Хотя и могу сказать с уверенностью, что они обязательно попытаются взять реванш. Я подошла к сеансу, но почувствовала, что он холоден. После всего, что случилось вчера, говорить с Пифагором мне казалось странным. Я повернулась и посмотрела на себя в большое зеркало, стоявшее в спальне. Быть богиней означает постоянно помнить что ты представляешь собой всё и что в тебе сосредоточено мироздание. Быть кошкой означает ограничиваться лишь рамками твоего собственного организма. Я протёрла глаза. Тем хуже для меня, поскольку мне пришлось отказаться от представления о себе как о вместилище всего. И как ни в чём не бывало, вновь заговорилась с сеансом. После своего поражения крысы не посмеют сюда сунуться. «Ещё как посмеют!» — тут же возразил он. «И мы опять их одолеем? У нас есть Ганнибал!» «Их будет ещё больше. А мы не сможем воспользоваться таким преимуществом, как эффект неожиданности». «Но всё равно одержим победу!» — сказала я уверенно. здесь «Оставаться нельзя», — заявил Пифагор. Судя по всему, он нервничал. Я прекрасно понимала, что без той бесценной информации, которую ему поставлял третий глаз, Сиамец чувствовал себя слепым, и что подключение к интернету для него было чем-то вроде валерьянки для Феликса, сильно действующим наркотиком. Пифагор без конца мерил шагами комнату. «Нужно отыскать салон сотовой связи, найти там аккумулятор и провода, а затем где-нибудь подключиться к действующей электросети», — взволнованно заявил он. «А ещё лучше — раздобыть где-нибудь аккумулятор с подзарядкой от солнечной батареи. В этом случае мы не будем зависеть от муниципальных распределительных сетей, которые всё больше выходят из строя. «Салон сотовой связи? Если растолкуешь мне, что это, думаю, я смогу такой найти», сказала Эсмиральда, которая только что проснулась и тут же решила сделать что-нибудь полезное. Пифагор ткнул лапой в оборудование у него на спине. «Я знаю, где нам искать», отозвался президентский кот, тоже проснувшись. «Несколько таких магазинов есть на Елисейских полях». «Мне с вами можно?» — спросила я. «Нет, Бастет, ты понадобишься мне в другом деле», — сказал Пифагор. Он перестал наворачивать по комнате круги и каждые пять минут сплёвывать комочки шерсти, что в его случае свидетельствовало о заметном раздражении. Из солидарности то же самое сделала и я. «Как только мы восстановим доступ в интернет, нужно будет найти безопасное место. Теперь на нас лежит новая ответственность — вести за собой примкнувших к нам кошек», — напомнил Сиамец. «Сидеть здесь и вкушать плоды эфемерной славы означает заранее обречь себя на гибель». Пифагор, казалось, никак не мог успокоиться. «Давай вернёмся обратно в лес», — предложила я, протягивая ему немного оставшейся со вчерашнего вечера икры. «Там крысы. Без труда нас окружат, зажмут со всех сторон и одолеют благодаря численному перевесу». «Может, тогда лучше уйти из города, захватив с собой все запасы съестного?» «Нет. Нужно устроиться в месте, которое можно легко защитить от массированной атаки грызунов. Весь вечер мы прождали возвращение Эсмеральды и Вольфганга из предпринятой ими экспедиции. Они появились с некоторым опозданием, сжимая в зубах всё необходимое. Все вчетвером мы взялись за дело и стали подсоединять провода, чтобы зарядить аккумулятор. Наконец, после долгих часов напряжённой работы, Пифагор вновь смог воспользоваться своим... Третьим глазом. Чтобы подключиться к интернету, он не ждал ни одной лишней секунды. Мы ходили вокруг сеанса кругами и мерили шагами комнату, хотя я и знала, что в такие минуты Пифагор уносится куда-то далеко и парит в измерении, созданном этим волшебным, произведённым людьми предметом. «Нашёл!» — наконец заявил он. Мы со Смиральдой и Вольфгангом тут же прекратили мельтешить и подошли к нему. Я искал в Париже участок суши, где не было бы ни тоннелей, ни подземелий, ни метро, ни канализационных коллекторов, и нашёл. Это довольно узкое место под названием Лебяжий остров. Остров? Да. Остров посреди реки. «Но ведь мы не умеем плавать!» — воскликнула я, придя в ужас от мысли о том, что меня со всех сторон будет окружать вода. Туда можно попасть по одному из мостов. Защитить этот клочок суши будет намного легче, чем городской квартал. Остаётся решить две проблемы. Во-первых, нужно найти способ переправить на Лебяжий остров все запасы продовольствия, чтобы выдержать длительную осаду. А во-вторых, нам потребуется человек, разбирающийся в сносе домов, чтобы взорвать мосты сразу после того, как мы там обоснуемся. «Ты до сих пор считаешь, что без людей нам не обойтись? Мы же смогли так много сделать, не прибегая к их помощи». «На данном этапе? Нет. Мне очень жаль. Я лишь могу получать данные в цифровом виде» но во взрывчатке не разбираюсь. Чем-то подобным на своей стройке занималась Натали. Я видела, как она взрывала дома. Отлично! Как раз то, что нужно. Но я понятия не имею, где её теперь искать. Я могу найти Натали по твоему ожерелью-маяку. Он подключён к её смартфону, тоже снабжённому датчиком GPS. Будем надеяться, телефон всё ещё включён». Пифагор опять зашёл в интернет. «Кошки образовали своё сообщество на Западе. Люди сделали то же самое к востоку от города, в Винсенском лесу». Некоторое время спустя заявил он. «Впрочем, их там немного». «Главным образом — это дети, родители которых погибли в ходе военных действий. Натали тоже присоединилась к этой общине, которая, похоже, располагает средствами связи». «Ты уверен, что моя служанка именно там?» «Бастет, как далеко ты продвинулась в налаживании с ней контакта?» «Мне удавалось с ней говорить». — ответила я, дабы произвести на сеансе еще большее впечатление. Это, конечно же, была ложь. «Отлично! С ее помощью мы превратим Лебяжий остров в надежное убежище!» Пифагор казался довольным. «Неужели мы в самом деле не можем обойтись без людей?» — гнул свою линию Вольфганг. «Крысы!» «Сегодня стали слишком многочисленны. Они воспроизводят потомство гораздо быстрее, чем мы их убиваем», — уверенно заявил Пифагор. «Идея вновь пересечь город с запада на восток, чтобы найти мою служанку, меня отнюдь не вдохновляла. В то же время я прекрасно понимала, что какими бы слабыми ни были мои способности к двухстороннему общению, Справиться с этой трудной задачей лучше меня не сможет никто. Ты со мной, Пифагор? Когда я выйду на след Натали, меня нужно будет сориентировать. Нет, я займусь переселением нашей армии на Лебяжий остров. Меня удивило, что сиамец не стремился постоянно быть рядом со мной после того, что выпало на нашу долю. После тех слов что мы сказали друг другу. «Как же я вас потом найду?» «Тебе достаточно будет лишь пройти по берегу сены. Всего на реке три острова. Средний — остров Сен-Луи, большой — остров Сите и маленький — лебяжий. Ошибиться там невозможно». «Я пойду с тобой», — заявила Эсмиральда. «Вдвоем мы будем сильнее». «Мне тоже хотелось бы составить вам компанию», — предложил свою помощь Вольфганг. «Третий лишним не будет». «Нет, я пойду одна. Эсмеральда, если ты действительно хочешь мне помочь, лучше в мое отсутствие корми Анжела». Ко мне подошел Пифагор. «Ну, хорошо. В таком случае план меняется». «Эсмеральда с Вольфгангом останутся приглядывать за нашей маленькой кошачьей армией здесь, в убежище на случай ядерной войны. А с тобой в Винсенский лес пойду я». «Вот оно что. Чтобы Пифагор составил мне компанию, надо было пригрозить пойти туда одной. Такое ощущение, что он действительно забыл о наших объятиях». «Пифагор меня беспокоил». Ему будто было стыдно за то, что он уступил моим домогательствам, а может, просто по-прежнему боялся влюбиться. Я никогда не понимала самцов и чувствовала, что с Пифагором у меня наверняка возникнут затруднения.